Глава 18. В которой мы подаём сигнал бедствия. Идём. Вильт толкнул меня локтем в бок. Посмотрим, куда она потекла. А он я кивнул на Кваруса. Чтобы пройти дальше по коридору, нужно было протиснуться мимо его кусала и новообозначенных хватал. Просто иди за мной, ответил Вильт, и мы пошли. Акварус заметно занервничал при нашем приближении, но бежать не бросился, лишь отодвинулся к стенке, позволяя спокойно пройти мимо. «Спасибо, приятель», — сказал ему Вильд, «я же просто поспешил пробраться мимо». Вода исчезла в никуда. То есть, буквально. В начале коридора её было много, а в конце уже всё становилось сухо. Ни наклона... Никаких-то сливных отверстий я не заметил. Окончался коридор тупиком. Сухим тупиком. Впрочем, это было не так уж и важно. В конце концов, вода сливалась, а не пребывала. Да и топить нас вроде было не за что. Хотя прямо сейчас мы с Вильдом собирались, кажется, подкинуть пару поводов. Допустим, это кнопка включения протянул Вильд, разглядывая очищенный от дохлятины пульт. Он указал на самую большую кнопку на панели. Я не стал спрашивать, почему он так думал. Допустим, так допустим. Не дождавшись возражений, Вильд нажал на кнопку и насторожился, готовый реагировать, если случится что-то непредвиденное. «Попробуем потыкать кнопки?» спросил Искин внезапно. «Ага». Вильд усмехнулся, почему-то нисколько неудивленный. «Попробуем потыкать кнопки. Нам нужна связь. Сигнал. В небо!» Он указал пальцем вверх. «Думаешь, он нас видит?» Шепотом поинтересовался я. «Робот, может, и нет?» отозвался Вильд «А он?» «Видит?» Я быстро обернулся и обнаружил, что Акварус с любопытством заглядывает в комнату. Вокруг него снова плескалась вода, И теперь она была чистой. «Послушай». Вильд повернулся к нему и указал на пульт пальцем. «Я хочу включить эту штуку». «Ты знаешь как?» Акварус некоторое время не шевелился, а потом скопировал жест Вильда, показал плавником на дыру и сунул голову под воду. «Там трендец, озвучил Искин. «Видишь?» — обрадовался я. «Он переводит». Вильд бросил на меня короткий непонятный взгляд и продолжил общение. «Какая-то из этих кнопок сделала дыру?» — спросил он. «Покажи, какая». Он начал поочередно заносить палец над каждой кнопкой, пока Акварус с Искиным не остановили его грозным «трендец». «Хорошо», — Вильд удовлетворенно кивнул. «Эту не трогаем». «А какую можно?» Акварус выслушал искиновское «уэ» и выпустил щупальца. Признаюсь честно, я снова струхнул. Но потому что потянулись они аккурат к моей голове. По крайней мере, мне так показалось, пока я не догадался отойти в сторону. Щупальца дотянулась до пульта и нажала последовательно три кнопки. «Свет!» — радостно сообщил Искин, и на стене вдруг загорелся странного вида экрана. «Отлично!» — восхитился Вильд. «Ты молодец!» Он улыбнулся Акварусу. «Еще бы понять, как тут это...» Он осекся, потому что Акварус протиснулся в проём и стал щупальцем выводить на экране какие-то символы. Они явно что-то значили, но мы, конечно, ничего не понимали. «Свет», — попытался объяснить Вильд. «Свет или сигнал в небо? В космос?» Где Солнце и звезды? Нам нужно подать сигнал звездам. Акварус ненадолго отвлекся и опустил голову в воду. Свет, послушно повторил Искин. В небо, покажу, какая. Он вывел еще несколько символов и занес щупальце над той самой большой кнопкой Давай, приятель, озвучил Искин. Мы с Вильдом переглянулись. Ну ладно. Решил Вильт и с силой нажал на кнопку. Сначала казалось, что ничего не произошло, но потом экран замигал и сам выдал закорючку. Неплохо, сказал Искин. Прекрасно. Получилось, уточнил Вильт. Свет. Искин озвучил, а Акварус показал плавником в потолок, не вынимая морду из воды. Идем наверх. «Ну, пойдём, посмотрим», — кивнул Вильд, и мы с трудом, разминувшись в тесном помещении с немаленьким акварусом, поспешили к лестнице. К нашему огромному удивлению, узкие ступеньки не стали для водного жителя препятствием, и мой страшный сон сбылся. Акварус и правда легко выскользнул из узкого лаза в подвал в нашу перламутровую спальню и, не задерживаясь, поспешил наверх. Следуя за Вильдом, возглавлявшим нашу процессию, я вдруг заметил, что вокруг очень уж светло, причем свет был каким-то белым, не таким, какой давало местное оранжевое солнце. Оглядевшись, я понял, что свет источают стены, и чем выше мы поднимались, тем ярче они светились. Эвильд остановился, не дойдя до верхней площадки. «Там, похоже, нам глаза нафиг выжжат» сказал он, прикрываясь ладонью. «Значит, мы были правы. Я довольно улыбнулся. Это маяк. Будем надеяться, Кэп его заметит». «Кто-нибудь точно заметит», кивнул Вильд. Убедившись, что в крыше появилось отверстие, куда теперь бил вполне направленный луч света, мы спустились обратно в подвал, потому что только там Акварус мог с нами разговаривать. «А ты, значит...» «Смотритель маяка» — протянул Вильд, вернувшись к пульту. «Покажешь, что у вас тут еще интересного?» «Покажешь», — ответил Акварус через своего переводчика и выпустил щупальца. На этот раз он возился довольно долго, а, закончив, указал Вильду на большую кнопку. «Хочешь, чтобы я нажал?» — удивился он. «По-моему, у него не хватает силы для этого», — заметил я. Щупальца слишком нежные и тонкие, а ласт слишком большой. Тогда как он это обычно делал без меня?» Задался резонным вопросом Вильд. «Может, кнопку заела? я пожал плечами? Или все-таки это место построила другая цивилизация, а он тут такой же гость, как и мы?» «Кстати, хорошая версия!» Кивнул Вильд и нажал на кнопку. «Идем!» Немедленно вскинулся акварус и удивительно ловко умчался по коридору, словно ребёнок по водной горке. Мы пошли за ним. Разве могло быть иначе? И обомлели, увидев, что тупиковый коридор больше не тупиковый. Стена, его закрывавшая, исчезла, и теперь коридор буквально растворялся в темноте огромного, неосвещённого зала, пол которого был залит водой. А точнее,. «Не залит!» Я довольно храбро шагнул вперед и повис на руках у вовремя подхватившего меня Вильда. «Потому что пола не было, коридор обрывался прямо в океан. Но не в тот бескрайний и опасный, что окружал маяк со всех сторон, а в какой-то другой». «Там что-то есть», — сказал Вильд, убедившись, что я снова прочно стою на ногах. Он оглянулся на Акваруса и тот со всей возможной осторожностью протиснулся мимо нас, погружая голову в воду огромного помещения. «Ещё интересное», — торжественно объявил через Искина, возбуждённо хлопая хвостом. Вильд глянул на меня, потом на него и выпустил из специального кармана капюшон-шлем. Глядя на то, как он стоит рядом с акварусом на четвереньке, я подумал, что это было плохой идеей но всё-таки надел шлем тоже. «Так-так-так, док», — раздался в нём голос Вильда, едва я только завершил герметизацию. «А тут и правда интересно». «И ты снова прав». «Стеславие худший из пороков. Разумеется, теперь я просто не мог не узнать, в чём именно я прав».